Тридцать Январь. Двадцатый. Сколько в различных условиях, в совершенно различных окружениях новых людей, связанных прошлую кармою, пришлось пройти заодно эту жизнь. Каждый этап дал свой опыт и развязал укрепил кармические узы. Словно за одно воплощение прожито несколько. Так и в жизнях личностей. Помнить все может только рекордер. Личность в нем не живет, живет в низших оболочках. Смотрящий, безмолвно, бессмертен, бесстрастен и не привязан ни к чему, и свободен от всего. Духовная сущность — память в ней рекордов Акаши. Познай самого себя путем отрешения от четырех с половиной низших принципов. Пусть замолкнут они. Контроль над ними нужен для ими и отрешения от них. В сегодняшних записях указывается на перенесение сознания внутрь в молчание. Полнота молчания со мною плодоносно.